Глава 47. А затем, как это было решено между ними в эту ночь, поездка к озеру Грес на следующее утро в отдельных вагонах. Но приехав туда, Клайд к своему удивлению нашёл, что там гораздо более многолюдно, чем он ожидал. Он был взволнован и испуган этим, потому что думал, что здесь так же, как и в Биг-Биттерне, пустынно и безлюдно. Это место оказалось сборным пунктом маленьких религиозных организаций, и Роберта воскликнула, узнав об этом: "Как хорошо! Может быть, мы могли бы повенчаться здесь у местного пастора?" И Клайд, ошеломлённый этим внезапным осложнением, быстро ответил: "Ну, что ж, это возможно. Я расспрошу об этом потом." а ум его был занят в то же время изысканием способов обмануть её он должен что-нибудь выдумать он должен сказать ей что-нибудь чтобы заставить её отказаться от этой мысли но что сказать что он спрашивал и узнал что здесь нельзя венчаться или что пастор уехал или что он требует таких документов которых у него нет или или одним словом выдумать что-нибудь и заставить Роберта замолчать, по крайней мере, до завтра, до того часа, когда поезд с юга увезёт их в Биг-Биттерн, а затем в Шарон, где, разумеется, они и повенчаются. Но почему она позволяет себе быть такой требовательной? Почему он должен разъезжать то туда, то сюда с ней и ежечасно, ежеминутно испытывать это мучение, эту бесконечную душевную пытку, тогда как если бы он мог отделаться от неё? О, Сондра, Сондра, если бы ты могла склониться с твоей высоты и помочь мне, не лгать больше, больше не страдать. Но вместо этого новая ложь, и Роберта начала снова сомневаться, намерен ли он действительно жениться на ней, как обещал. Опять это откладывание, это уклончивая манера, такая характерная для Клайда. Но, впрочем, завтра или в ближайшие дни все выяснится. Зачем же тревожиться теперь? А затем на следующий день в полдень станция Генлодж и Биг Биттерн и Клайд, выходящие из поезда и провожающие Роберту к месту, где ожидают автобуса. По пути он убеждает её, что так как они вернутся этим же путём, будет удобнее, если она оставит свой сокваяж здесь, а он возьмёт с собою свой чемодан, потому что там его фотографический аппарат и завтрак. Они позавтракают на озере. Но подойдя к автобусу, он очень взволновался. Шофёром автобуса оказался тот самый проводник, которого он видел в Биг-Биттерне. И вдруг окажется, что этот проводник вспомнит его. В конце концов он может припомнить красивый автомобиль Финчли, Бертину и Стёрта на переднем сиденье, его самого и Сондру сзади, Грента и Гарли Багата, разговаривающих с ним около автомобиля. И опять холодный пот покрыл его лицо и руки, о чём он думал раньше, как он составлял свой план, как можно ждать теперь, что он выполнит такое дело, если он так плохо предвидит всё. Однако проводник не вспомнил его благодарения в судьбе наоборот он с любопытством спросил как у совершенно незнакомого хотите отправиться в Бигбиттерн в первый раз здесь и клайд почувствовавшее огромное успокоение ответил да и затем в нервном возбуждении спросил много народу там сегодня вопрос который в тот же момент как он его произнёс показался ему совершенно нелепым Зачем? Зачем он задаёт эти вопросы? Прекратятся ли когда-нибудь его глупые и такие опасные для него ошибки? Он был так взволнован теперь, что почти не слышал ответа проводника. Ему казалось, что голос доносится к нему откуда-то издалека. Нет, немного, человек 7 или 8, я думаю. А в четвёртого воскресенье у нас было больше 30 человек, но почти все уехали вчера. Безмолвие этих елей, вытянувшихся по сторонам сырой жёлтой дороги, по которой они ехали, прохлада и тишина, тёмные тени и красноватый отблеск на густой чаще деревьев. Если бы кто-нибудь проскользнул туда вечером или днём, кто мог бы увидеть его здесь. И Роберта в этом тяжёлом крытом автобусе, пересекающим журчащий ручей и эти грубые деревянные мосты, тут и там прозрачная сверкающая вода. Как всё это чудесно, восклицает Роберта. Как журчит вода, какой необыкновенный свежий воздух. И всё же она должна скоро умереть. Но предположим, что в Биг-Биттер не тоже много народу, и озеро усеено рыболовами, и нигде нельзя найти безлюдного тихого места. Как странно, что он не подумал об этом. Это озеро, вероятно, не так безлюдно, как он воображал себе, или как раз в этот день может приехать много народу, как уже было на озере Грес. Что же тогда? Тогда бежать. Бежать и всё предоставить судьбе. Он не может больше выносить этого напряжения, этих мыслей. Он с ума сойдёт от них. И как он мог мечтать улучшить свою судьбу таким диким, жестоким планом убить и затем бежать? Или все сделать так, чтобы можно было предположить, что и он, и она потонули? А затем он, убийца, возвратился бы назад к жизни и счастью. Какой ужасный план! И однако, как устроить иначе? Как? Разве он не подготовил все для этого? Неужели теперь он отступит? Роберта, сидя рядом с ним, воображала, что она едет венчаться и что, наверное, это будет завтра утром. А теперь это маленькое развлечение по дороге. посмотреть на это красивое озеро, о котором он так много говорил, хотя было нечто более важное, о чём нужно было поговорить, и что касалось их будущего. Но теперь проводник снова заговорил, обращаясь к Клайду. Вы не рассчитываете остаться здесь долго, я вижу. Я заметил, что вы оставили с акваеш молодой леди на станции, он указал по направлению Генлоч. Нет, мы уезжаем сегодня вечером в 8 часов 10 минут. Вы отвозите публику к этому поезду? Ну, разумеется. Мне сказали на озере Грес, что Omnibus ходит. Но для чего он прибавил это замечание обо озере Грес? Этим он показал, что он и Роберта были там, прежде чем приехали сюда. И этот дурак со своим замечанием сокваяш молодой леди и то, что он оставил его на станции Генлоч, что за дьявол? Почему он не занимается своими собственными делами, и почему он решил, что они с Робертой не венчаны? Во всяком случае, почему этот вопрос, когда у них было два чемодана, и он не мог знать, который его? Странно. И что за наглость? Как он мог знать или как он мог догадаться? Но, впрочем, всё равно, венчаны или не венчаны. Если она не будет найдена, венчана она или не венчана, не будет иметь никакого значения. А если её найдут, и если будет установлено, что она не замужем, то вместе с тем будет и установлено, что она здесь была с кем-то другим, не с ним. Не так ли? Значит, теперь нечего тревожиться. А Роберта спросила: А там есть отель или меблированные комнаты рядом с той гостиницей, куда мы едем? Нет, ни одного, мисс, кроме нашей гостиницы. Вчера здесь была целая толпа молодых людей и девушек. Они расположились лагерем на восточном берегу, так, на расстоянии одной мили от гостиницы. Но остались ли они там сегодня, не знаю. Сегодня я никого не видал из них. Толпа молодых юношей и девушек этого только не доставала. И, может быть, они теперь на воде в парусных лодках или с вёслами, и тут он с нею Может быть, кто-нибудь из дачников, живущих на двенадцатом озере, приехали так же, как он, и Сондра, и Гарет, и Стюарт и Бертина 2 недели назад. Может быть, кто-нибудь из друзей Кренстонов, Гарет или Финчли, приехали сюда на пикник и, конечно, могут вспомнить его, и их присутствие здесь может сделать совершенно бесполезной его поездку сюда. Какой глупый план. Он мог бы выбрать озеро гораздо дальше. Но теперь единственное, что он может сделать, это ехать туда и посмотреть. Если там окажется много народу, он должен найти какое-нибудь другое, более уединенное место или может вернуться на озеро Гресс или еще куда-нибудь. Но как раз в это время зеленые деревья раздвинулись, и открылась широкая лужайка и озеро, и маленькая гостиница с верандой прямо перед темно-синими водами Биг-Биттерна. Он теперь все это вспомнил. и низкий маленький лодочный сарай с красной крышей направо от гостиницы у самой воды, который он тоже хорошо запомнил, когда был здесь. И Роберта воскликнула: "О, как прелестно, как красиво!" А Клайд смотрел на тёмный низкий остров в южной части озера и, заметив, что кругом очень мало народу, а на озере нет никого, и сказал нервно: "Да, красиво, очень." На встречу к ним вышел хозяин гостиницы, среднего роста, широкоплечий человек с красным лицом, и обратился к Клайду с вопросом: "Остановитесь здесь на несколько дней?" Но Клайд, раздражённый этим новым осложнением, ответил резко, подавая проводнику доллар: "Нет, нет, мы уезжаем сегодня вечером." "Но вы, может быть, останетесь здесь пообедать? Поезд уходит только в 8:15." "О, да, хорошо. Конечно, мы пообедаем здесь." потому что Роберта, разумеется, в канун своей свадьбы и после такой поездки, наверное, желала получить обед. Чёрт возьми этого коренастого краснорожего дурака. В таком случае я отнесу ваш чемодан в комнату, и вы распишетесь в книге. Ваша супруга, вероятно, желает немножко освежиться и отдохнуть. Он пошёл вперёд, захватив чемодан, хотя у Клайда было огромное желание выхватить чемодан из его рук. Он совсем не предполагал записываться здесь и нисколько не желал оставлять свой чемодан. Нет, он не желает этого. Он сейчас же возьмёт его назад, как только выберет лодку. Но в гостинице, так как это было необходимо, он расписался в книге. Клифорд Голден с женой, прежде чем мог получить обратно свой чемодан. а затем ещё новое обстоятельство, увеличившее его нервозность и замешательство. роберта заявила, что так как очень жарко и так как они приедут сюда обедать, то она оставит здесь свою шляпу и свой жакет, ту шляпу, на которой он уже заметил фабричную марку Браунштейн в ликурге, и уже думал, что будет благоразумнее оставить её здесь или уничтожить, но он решил, что может быть после После, если он действительно сделает это, то будет всё равно, где будет эта шляпа. В тревожном и нервном состоянии он взял свой чемодан и направился к лодочному сараю, а затем, когда он бросил чемодан в лодку, спросил у сторожа, не знает ли он, где здесь лучшие виды, он хотел бы сфотографировать их. Выслушав какое-то объяснение, он помог Роберте выйти в лодку, затем спрыгнул сам и сел на вёсла посреди лодки. Спокойная зеркальная поверхность озера была похожа не на воду, а скорее на масло или на растопленное стекло, казавшееся плотным и тяжёлым. Лёгкий ветерок чуть-чуть ребил поверхность озера, и густые пушистые сосны по берегам, а за ними цепь тёмных далёких гор Адирондакс, и нигде ни одной лодки, и по берегам никакого жилья. Он искал тот лагерь, о котором говорил проводник, экскурсию молодых людей и девушек, но нигде не видел их. Он прислушивался, не звучат ли где-нибудь голоса, но ниоткуда ничего не было слышно, ничего, кроме тихого плеска его собственных вёсел, когда он греб, и голоса сторожа у пристани, разговаривавшего с проводником, и больше никаких звуков на пространстве 200-300-500 тысяч футов позади него. Какая тишина, какое спокойствие, это сказал Роберт. Как красиво здесь, красивее, чем на том другом озере. Какие высокие деревья! А там эти горы. Ты говорила с кем-нибудь в гостинице? Нет, ни с кем. Почему ты спрашиваешь? Я думал, что ты могла встретиться там с кем-нибудь. Здесь сегодня, кажется, было много народа. Нет, я никого не вижу на озере. Я видела только двух мужчин в бильярдной комнате. И одну девушку в гостиной, вот и всё. А что, вода не холодна? Она опустила руку в воду, в струи сине-чёрной воды, которая бежала за вёслами. А Клайд перестал грести и тоже опустил руку в воду и думал, что он не должен сейчас же грести к тому острову на юге. Это было бы слишком поспешно, может показаться ей странным. Лучше немного подождать. Роберту захочется съесть свой завтрак. Свой завтрак. А там приблизительно в одной миле отсюда красивый берег, откуда открывается прекрасный вид на озеро. Они сперва отправятся туда и сначала позавтракают или нет? Она позавтракает, потому что он ничего не будет есть сегодня, а затем затем И Роберта посмотрела в том же направлении на берег, на мыс, глубоко врезающийся в озеро и покрытый высокими елями. Она сказала: А ты не думаешь, дорогой, что мы могли бы пристать где-нибудь и поесть? Если бы только она не называла его постоянно дорогой. Маленькая гостиница и лодочный сарай на северном берегу становились всё меньше и меньше. Теперь они походили на павильон и пристань на озере Крум, в тот день, когда он в первый раз далеко уплыл на маленькой лодке, и когда он мечтал увидеть такое озеро около горной цепи Адирондакс и жаждал встретить такую девушку, как Роберта. Ан над его головой проносились такие же пушистые облака, как те, что плыли над ним тогда на озере Кромм в тот роковой день. Они могут поискать теперь здесь в водяных лилиях, чтобы немного убить время, прежде чем убить время, убить. Боже, он должен перестать думать об этом, если он хочет в конце концов это совершить. Ему не нужно думать теперь. И он причалил к тому месту, которое выбрал Роберта, в глубине маленькой, хорошо защищённой бухты. И когда они высадились, и Клайд осторожно вынул завтрак из своего саквояжа, Роберта разложил его на газете, разостланной на траве, а Клайд ходил по берегу, делая замечания о красоте открывавшегося вида и в то же время думая, думая, думая о далёком острове и о той бухте, которая должна быть там за ним, и о том, что он должен исполнить страшное дело, предстоящее ему. не пропустить этого заботливо подготовленного случая, если он действительно не хочет убежать и навсегда покинуть то, что он больше всего хотел бы сохранить. И однако ужас перед этим делом и перед опасностью, которая придвинулась теперь так близко к нему, опасностью совершить какую-нибудь ошибку или ничего не суметь сделать, не перевернуть быстро лодку или оказаться не в силах ударить, о боже, а может быть попасться при этом и... Тогда он убийца. Арест, допрос. Нет, он не может, не может пройти через это. Нет, нет, нет. А Роберта сидя здесь, рядом с ним на песке, чувствовала себя совершенно спокойно, в полном согласии со всем, что окружало её. Она заговорила о предстоящей им поездке, о их материальном положении, куда и как они отправятся теперь. Она думает лучше всего в Сиракузы, если Клайт не возражает против этого. Роберта слышал от своего зятя Фреда Габеля, что там открывается новая фабрика воротников и рубашек. Может быть, Клайд устроится там хоть на время. А затем, позже, когда она оправится, и она могла бы поступить туда или в какое-нибудь другое предприятие, а пока они должны снять маленькую комнату в какой-нибудь семье или, если это ему не нравится, две комнатки рядом. А Клайд всё думал, Зачем теперь все эти разговоры? Завтра её не будет, если б только его колени не дрожали так. Руки, лицо и всё тело постоянно покрывались потом. А затем они поплыли дальше к западному берегу, к тому острову, и Клат нервно оглядывался по сторонам. Нет нигде никого, ни на берегу, ни на воде. Никого. Здесь так тихо, так пустынно. Здесь или где-нибудь вблизи можно будет сделать это, если только у него хватит тепере мужества. Роберт, опустив руку в воду, спросил у него нельзя ли где-нибудь найти водяных лилий или каких-нибудь полевых цветов на берегу. водяные лилии, полевые цветы. А он убеждал себя в это время, что нигде нет ни одной лодки на всей поверхности этого прекрасного озера в этот прекрасный день. Но может быть, какой-нибудь одинокий охотник или проводник или рыбалов скрывается в этих лесах где-нибудь на берегу. Разве это не может быть? Предположим, что кто-нибудь есть здесь, и он увидит рок, гибель, смерть. Но нет, Нигде не ни малейшего звука, не следа дыма, только одни высокие тёмно-зелёные ели, остроконечные и молчаливые. Смерть. О, как ярко светит солнце у меня в кентукки дома. Весело запела Роберта, опустив одну руку в тёмно-голубую воду. И затем, после целого часа катанья мимо берегов, размышлений и пения, после того, как Роберта сказала, что они должны следить за временем, и не оставаться здесь слишком долго. Наконец это бухта с южной стороны острова, красивая, но ещё более печальная, окружённая тёмными траурными елями, похожая на маленькое озеро, соединённое проливом с большим озером. Но все же и в ней, этой маленькой бухте, было около двадцати акров, и она была почти круглой по форме. И повсюду, здесь и там, водяные лилии. И казалось, что эта тихая бухточка нарочно приготовлена для того, кто устал от жизни и забот, кто хочет уйти от жизненной борьбы и тревог и успокоиться навсегда. И он почувствовал странный холод. Эта странная, жуткая красота пронизала его точно ледяным дыханием. Для чего он приплыл сюда и что он должен сделать? Убить Роберту? О нет. И он опустил голову и смотрел в соблазнительную и коварную глубину этой синей, отливающей серебром бухты, которая, казалось, под его взглядом меняет свою форму, как в калейдоскопе, и превращается в большой кристальный шар, но что движется там в этом кристалле? какая-то фигура она приближается, становится ясней, и он узнаёт Роберту, борющуюся и размахивающую своими тонкими белыми руками и направляющуюся к нему. Боже, как страшно. В выражении её лица. Как он мог думать о чём-нибудь подобном? Смерть, убийство. И вдруг осознав, что его мужество, на которое он так рассчитывал здесь, оставляет его, он начал погружаться в глубину своего эго, в тщетных поисках вновь обрести его. Кит, кит, кит. Кра. Кит, кит, кит. Кра. Кит, кит, кит. Кра. И опять этот странный, страшный крик неизвестной птицы, такой холодный, такой резкий. И опять перед ним встала та задача, реальная или ирреальная, которая требовала от него немедленного разрешения. Он должен сделать это. Он должен. Кит, кит, кит. Кра. Кит, кит, кит. Кра. Что было в этом звуке? Предупреждение. Протест. Приговор. Это та самая птица, первое появление которой означало зарождение этого несчастного плана. И теперь она опять там, над тем мёртвым деревом, зловещая птица. А теперь она полетела к другому, тоже засохшему дереву, немного дальше вглубь леса и кричит так ужасно. И снова он направил лодку к берегу, чтобы объяснить, зачем он взял с собой чемодан. Он сказал Роберте, что он хочет сделать несколько снимков, снять её и себя самого, если возможно, на берегу и на воде. А затем, когда он опять усадил её в лодку, у него уже не было его чемодана, который должен был остаться сухим и невредимым на берегу. Затем он вышел опять на берег под предлогом снять несколько красивых видов, но в сущности для того, чтобы хорошо заметить то дерево, под которым он может оставить свой чемодан до своего возвращения, которое теперь должно быть скоро, должно быть скоро. Но только вместе они уже не вернутся к этому берегу. Никогда. Никогда. А Роберто уже говорила, что она устала, что не пора ли возвращаться, теперь, вероятно, больше пяти. И Клайд уверил ее, что еще не поздно, что он снимет еще один или два вида, а также сделает с нее снимок в лодке под этими чудесными деревьями, которые вырисовывались сзади нее, на этом чудесном острове, с его темными водами кругом. Но его влажные, нервные, дрожащие руки... И его тёмные, блестящие, тревожные глаза, смотревшие всюду, только не на неё. А затем опять вода в пятистах футах от берега, откуда он отплыл, держа теперь на коленях маленький фотографический аппарат. Лодка находилась почти посредине бухты. Он бросил вокруг испуганный взгляд, потому что теперь, теперь почти против его желания настал решающий момент, и нигде никого. Не слышно ни одного звука, не видно нигде ни хижины, ни дымка. Вот тот момент, который он или нечто помимо него приготовило для него. Эта минута должна решить его судьбу. Это момент для решительного действия, это кризис. Единственное, что он должен сделать теперь резко и быстро наклониться на ту или другую сторону, на левый или на правый борт и перевернуть лодку. И если Роберта будет слишком громко кричать, ударить её фотографическим аппаратом или одним из свободных весел с правой его стороны. Это может быть сделано быстро и просто, и затем он может поплыть к свободе, к успеху, к сондре, к счастью, к новой блестящей радостной жизни, которой он никогда раньше не знал. Однако чего же он ждёт? Что с ним? Почему он медлит? В этот катастрофический момент, лицом к лицу перед крайней необходимостью действовать, у него вдруг парализовалась воля, упало мужество, побледнели ненависть и гнев. И Роберта сидела против него и смотрела на него взволнованно, а затем вдруг нерешительное и смущённое лицо, на котором отражалась борьба между страхом, реакцией против смерти и убийственной грубостью того, что должно привести к смерти, и дьявольским беспокойным желанием действовать, действовать, действовать. Какая-то временная заминка, статика между двумя уравновешенными стремлениями к действию и в то же время к недействию. В это время зрачки его глаз расширились и заблестели каким-то странным зловещим блеском. Всё лицо и тело напряглось и застыло в неподвижности, как будто в судорожный спазме или в трансе. Роберта, внезапно заметив странность всего этого, нечто похожее на безумие или на физический умственный паралич, испугано вскрикнула: "Клайд! Клайд, что это? Что с тобой? Ты смотришь так странно, так так я никогда не видела такого взгляда у тебя раньше". Что с тобою? И внезапно поднявшись, или вернее, наклонившись вперёд, она старалась пододвинуться к нему, потому что он смотрел так, точно видел что-то страшное в воде. И к этому мгновенно почувствовал всю полноту своей собственной неудачи, своей собственной трусости и неумения воспользоваться таким случаем. И его охватила вдруг ненависть не только к самому себе, но и к Роберте, к её власти над ним и к её требованию следовать за ней по её пути. И всё же он боялся начать действовать. Он уже не хотел исполнить то, что задумал. Он хотел теперь только сказать ей, что никогда, никогда он не женится на ней, что никогда, даже если она донесёт на него, он не поедет с ней, чтобы пожениться, что он любит Сондру и только к ней и стремится. И всё же он был не в силах сказать даже это. Но он был раздражён, с конфиужен и разгневан. И затем, когда она пододвинулась к нему, стараясь взять его руку в свои и взять у него аппарат, чтобы положить его на дно лодки, он резко отдёрнул аппарат от неё, но нисколько не желая ударить её, а только защитить себя от её прикосновения, от её жалоб, от её сочувствия, от её соседства наконец. Однако он сделал такое резкое движение, что аппарат не только ударил её по губам, носу и подбородку, но и отбросил её в сторону на левый борт, и это заставило лодку покачнуться и бортом коснуться воды. Тогда он, испуганный ее резким криком, вызванным столько же резкой болью в носу и на губе, сколько и испугом от того, что наклонилась лодка, вскочил и сделал движение по направлению к ней, желая или помочь ей, или извиниться за свой нечаянный удар. Однако это движение еще больше накоренило лодку, и он и Роберто мгновенно очутились в воде. а левой борт лодки, когда она перевернулась, ударил Роберту по голове, когда она падала, и Клайд увидел прямо перед собой её обезумевшее лицо, искажённое страхом. Помогите! Помогите, о Боже! Я тону, тону, помогите, о Боже, Клайд! Клайд! А затем этот голос в его ушах. Но ведь это это Разве это не то, о чём ты думал и чего ты желал, что тебе так необходимо? И слушай, несмотря на твой страх, на твою трусость, всё это сделано для тебя. Несчастный случай. Несчастный случай, не намеренный удар с твоей стороны, теперь спас тебя, сделал то, чего ты жаждал, и однако у тебя не хватило смелости сделать это. Но теперь захочешь ли ты, хотя ты можешь этого не делать, потому что это просто несчастный случай. прийти к ней на помощь и опять погрузиться в ту муку, которая так терзала тебя и от которой ты теперь освободился. Ты можешь спасти ее, но можешь и не спасать. Она оглушена ударом. Она не в состоянии сама спастись в своем безумном ужасе. Если ты приблизишься к ней, теперь она может потопить и тебя вместе с собой. Но ведь ты хочешь жить, а ее жизнь сделает твою жизнь мучением». Останься спокойным одно мгновение. Какие-нибудь несколько секунд. Жди. Жди, не обращая внимания на этот жалобный призыв, а затем, затем. Ну вот, слушай, всё кончилось. Она утонула теперь. Ты никогда, никогда не увидишь её больше живой, никогда. А там твоя шляпа на воде, как ты и желал этого, а на лодке вуаль, принадлежавшая ей, зацепившаяся за уключину. Оставь это. Разве это не доказательство, что произошёл несчастный случай? А затем тишина и ничего больше. Несколько пузырей на воде. Спокойствие и торжественность на этом удивительном озере. И снова крик этой странной, дерзкой, смеющейся, одинокой птицы. Кит-кит-кит. Кра. Кит-кит-кит. Кра. Крик этой дьявольской птицы на этой сухой мёртвой ветке. Этот странный шелест. А затем Клайт ещё слыша крик Роберты и видя перед собой последний безумный, зовущий взгляд её глаз, тихо и тяжело поплыл к берегу. И думал, что в конце концов он всё-таки не убил её. Нет, нет. Он этого не сделал. И однако, выходя на берег и выжимая воду из своего платья, он спрашивал самого себя: так ли это? И всё же он отказался прийти ей на помощь, когда он мог спасти её. И по его вине она упала в воду, он ударил её, хотя и случайно, и всё же, и всё же. Сумерки и тишина раннего вечера. Закрытая со всех сторон деревьями полянка в чаще, где стоит Клайд около своего чемодана и старается обсушить себе А затем, отвязав от чемодана неиспользованный штатив от фотографического аппарата, он ищет какое-нибудь незаметное местечко в чаще, куда спрятать его. Видел ли кто-нибудь его? Мог ли это видеть кто-нибудь? Затем он возвращается и думает, в каком направлении нужно идти. Сперва он должен пойти на запад, затем на юг. Он не должен больше оборачиваться, но этот повторяющийся крик птицы, резкий и страшный дикий И какой мрак, несмотря на летние звёзды. И юноша быстро прокладывает себе путь сквозь тёмный безлюдный лес. На голове у него сухая соломенная шляпа, в руках чемодан, и он быстро, но осторожно идёт всё дальше на юг, на юг.